Глава 17. «Кто там такой громкий?» Протирая глаза, спросила Селена. «Не знаю, сейчас проверю», — ответил я, натягивая кожаный нагрудник поверх рубахи. «Открыли эту чертову дверь!» Удары с другой стороны пошли такой силой, что казалось, будто этот человек самостоятельно ее откроет, если приложит чуть больше усилий. «Иду, иду!» Ответил я настолько громко, насколько вообще мог. Отодвинув щеколду, распахнул деревянную дверь. На пороге стоял рыцарь в ладных доспехах, но, что странно, без шлема. По его слегка вытянутому носу, торчащим ушам и гриве, что тянулось от самой макушки и исчезало под броней, можно было с уверенностью сказать, что он относится к собачьим. В любом случае в голове промелькнул вопрос. А как тебя, идиота, броня защитит, если меч или снаряд в голову прилетит? Это же сколько металла уйдет впустую. Ну и откуда ты вообще такой заявился? Именем заместителя городской стражи, за сбыт краденого товара, а также за вымогательство денег у граждан, объявляю вас главными подозреваемыми и наказываю заключить всю троицу под стражу». Собакоголовый оттолкнул меня и вошел в комнату, тщательно осматривая окружение. Услышав, что этот идиот еще и пришел брать нас втроем, я впал в ступор. Нет, он либо невероятно сильный и самоуверенный, либо болван. Без шлема. «Постойте! Мы ничего такого не делали! Это ложное обвинение!» — воскликнула Селена. Со своей скоростью она успела привести себя в порядок еще до того, как я открыл дверь. «По нашим доносам, вы нелегально проникли в город, после чего под угрозой смерти получили некоторую сумму денег от владельца магазина». «Да, мы прибыли только вчера вечером, но именно поэтому еще не успели зарегистрироваться в городском управлении», продолжила девушка. «Это те люди?» Рыцарь не обратил внимания на ее оправдание. Он повернул голову назад к человеку, который стоял позади. «Да, это они! Пытались продать мне краденое!» а как только я отказался, сразу же стали угрожать», — прорезался знакомый козлиный голосок. «Да кто тебе угрожал-то? Это была честная сделка. Ты сам предложил цену, да еще и звал снова заходить». Не выдержал я. «Господин, это же откровенная ложь!» «Не верьте этим разбойникам! Это при вас они такие добренькие, а вчера убить пытались!» Завел свою шарманку Меняла. «Всем молчать!» — гаркнул собакоголовый рыцарь. «Взять их под стражу! Всех троих! Немедленно!» Несколько подчиненных тут же зашли в комнату, надели на нас кандалы, а затем вывели наружу. Ну, хоть пришел не один. Значит, пока что мы не обречены помереть от недальновидности таких, как этот капитан. Но в любом случае, глядя на гадкую улыбку Козла лицева, который в припрыжку шел позади, на душе становилось противно, аж в невмоготу. Как бы из-за него совсем в неприятности не влезть. Может, не стоило давать так легко себя схватить?» Прошептал я селеня, которую вели рядом. «Пока лучше не рисковать, почем зря. Мы только попали в город, и уходить отсюда во время волны монстров будет не самой лучшей затеей». Она тяжело выдохнула. «Посмотрим, что будет дальше. Пока твоей жизни ничего не угрожает, старайся не сопротивляться. Уверена, это недоразумение в скором времени разрешится. Как скажешь». Я разглядывал дома, мимо которых мы проходили, обдумывая слова Селены. Через полчаса мы оказались на пороге квадратного двухэтажного здания. По сути, первое строение из камня, которое мне довелось лицезреть в городе. Конечно, где-то вдалеке виднелся Королевский дворец, который тоже не был деревянным. Но одно дело видеть вблизи, а другое где-то там, на отшибе мира. Кроме небольших отверстий размером с кулак, у темницы не было окон. Нас завели внутрь, а затем рассадили по разным помещениям. Размер одной камеры едва позволял уместить здесь небольшие стол, стул и кровать. Я присел на жесткую койку в ожидании начала допроса. Прошло несколько минут, дверь камеры с грохотом распахнулась, а внутрь вошел стражник. Лицо этого получеловека выглядело как-то по-дурацки. Даже внешность козломордого меняла и теперь не казалось мне чем-то странным. На макушке торчали крохотные ушки, отдаленно напоминающие листья деревьев. Огромные зубы тянулись вперед на показ, а сильно выпученные глаза немного пугали. Если бы не слегка вытянутое лицо, то вряд ли смог догадаться, что он относится к виду конелюдов. Особой чертой, подтверждающей мои догадки, как обычно, стала манера общения стражника. Он постоянно то ли ржал, то ли фыркал, как это делают обычные лошади. «Вставай немедленно!» — приказал получеловек. «Обыскать его!» Тут же в помещение вошли еще два солдата и взялись обшаривать мои карманы. Кроме нескольких бронзовых, оставшихся после оплаты ночлега, не нашли ровным счетом ничего. Видимо, по наводке того козла Лицева они искали золото и прочие ценности, но замысел провалился. Все снаряжение, золотые монеты и прочие вещи лежали в хранилище материалов и кроме меня получить туда доступ никто не мог. «Где все краденое? Спрятать успели? Или у сообщников твоих?» Его странное ржание будто дополняло фразы. Он допрашивал с таким усердием, что брызгал слюной во все стороны. «Как я уже говорил, мы ничего ни у кого не крали и не вымогали», медленно и спокойным тоном объяснял я. Мы обычные наемники приехали, чтобы помочь с отражением волны монстров. В город прибыли только вчера, потому и не успели еще зарегистрироваться. Фррр, наемники! Разве наемники нападают на честных жителей? Так никто ни на кого и не нападал. Это все клевета того козломордова. Мы с ним заключили честную сделку, а на утро он решил нас подставить. Я не знал, что стоит говорить этим стражникам, а что нет. Но одно понимал наверняка. Просто так городская стража вряд ли так быстро отреагировала бы на жалобу простого старьевщика. Возможно, козлолюд просто пообещал им что-то взамен. «Стоишь на своем? Фрррр! Ну ладно, тогда жди моего очередного визита. Вот только допрошу твоих приятелей и выведу вас на чистую воду». После непонятного допроса стражник вышел из камеры, громко хлопнув дверью. У меня появилось предостаточно времени, а потому решил изучить список параметров. Едва подумал об этом, как перед глазами выстроились огоньки. Имя Адам. Уровень 10. Опыт 2 из 1925. Очки навыков 0. Навыки. Создание инструментов. Четвертый уровень. Подземный житель. Пятый уровень. Максимальный. Хранилище материалов. Третий уровень. «Поиск ресурсов. Первый уровень». <звук> Я прикидывал, какой навык улучшить следующим. За несколько часов, которые здесь провел, о многом довелось поразмыслить. «Вставай! Фррр! Вас сопроводят до городского управления!» Нарушил покой коннелюд. «Почему такие перемены? Вы же нас обвиняли в преступлении, а теперь изменили свою точку зрения?» «Фрррр! Вашим делом занялся лично глава городской стражи!» «По результатам обыска и согласно показаниям других свидетелей, все обвинения сняты!» Громко фыркнув, стражник снял с меня оковы и вывел из камеры. «Шевелись, если не хочешь остаться здесь еще на пару дней!» «Фрррррр!» Мгновение спустя я вместе с Селеной, Бороксом и парой стражников, что должны были довести нас до здания управления, находился снаружи. Мимо нас провели закованного в кандалы козла Мордова. Его лицо казалось опухшим а кое-где виднелись синяки. Похоже, после того, как нас обыскали и ничего не нашли, обвинения сочли ложным и сурово наказали доносчика за потраченное время. А я уж было собирался преподать ему урок. Что же, тем лучше, не придется морать свои руки. Разглядывая рожу поникшего менялы, высказался я. И то верно. Да я и сама хотела бы начистить ему рожу, поддержала Селена. Столько нашего времени потратил впустую. Еще и не выспалась. А ведь в мягкой постели было так хорошо. Впервые за последние несколько дней могла отдохнуть, и вот тебе на. Ладно, все, хватит. Пошлите к зданию управления. Нам даже эскорт предоставили. Не будем отказываться от такой возможности. Даже блуждать не придется. Вмешался Арахнит. Как ни странно, зарегистрироваться в городе вообще не составило труда. Заплатив пошлину в пару десятков серебряных, мы моментально получили удостоверение жителя Антрана по сути, граждан этого чудного города-государства. «Ну что, куда отправимся дальше?» «Нужно наведаться в таверну. Я оставил в комнате пару вещей», — ответил Боракс. Затем завывающие звуки из глубин его живота прервали разговор. «Да и перекусить бы не помешало». «Тогда пошли». Уже через несколько минут мы были на пороге таверны. Владелица приветливо встречала каждого гостя. Как только вошли, Борокс направился к стойке. О, вас наконец выпустили. Ну и не повезло же вам сразу по приезду в город попасть в такую передрягу. Да уж, этот ваш меняла, оказался мутным типом, пожаловался арахнит. Оклеветал нас, и преступление повесить собирался. Я бы и не подумала, что он такой плохой человек. В качестве утешения налью вам по кружке пива каждому. Весело ответила женщина. Благодарю. «Вы просто чудо, хозяйка!» От слов Борокса женщина вновь раскраснелась. «Нам бы еще чего пожевать, а то целый день голодаем». «Конечно, конечно, сейчас приготовлю». Она забегала по полупустому залу, словно пчелка. «К слову, я видела, как замглавы городской стражи обыскивал его магазинчик. Они там такой погром устроили, вы не представляете!» А потом еще и поволокли обманщика за собой. «Да видел я его!» Разукрасили знатно. Арахнит усмехнулся. «Получил по заслугам». Мы присели за стол. До вечера еще несколько часов, а потому внутри хватало свободных мест. Во время позднего завтрака у нас завязалась беседа. «Я решил, что осяду здесь», отпивая из кружки, заговорил Боракс. «Мне всегда хотелось начать новую жизнь, а теперь, когда эта возможность представилась, я не имею права ее упустить». «И что планируешь делать дальше?» Может, действительно стану наемником. А может, попробую попасть в ряды городских стражников. Сам же знаешь, что с моей способностью такое в самый раз. Осталось только научиться правильно махать мечом». Борокс на минуту замолк, перевел взгляд на владелицу таверны. «Может, женюсь, заведу ребятишек». «Значит, здесь наши пути расходятся?» — подытожил я. «Ну, знаешь ли, я же никуда не пропаду. Мы всегда можем встретиться и поболтать за кружкой пива». Он сделал безмолвный тост, а затем допил остатки. Тогда предлагаю тост за новую жизнь. Затем столиком в таверне мы просидели до позднего вечера, беседуя о наших планах и прочих вещах. Под вечер я вручил Бороксу 5 золотых, чтобы ему было на что жить первое время. Также дал ему один из арахницких мечей, коих в хранилище материалов лежало большое количество. На утро Селена отправился исследовать город. После попойки голова еще немного трещала. «Дяденька, тетенька, не хотите экскурсию?» К нам подбежал невысокий мальчик лет десяти. Пушистые уши и длинный белый хвост выдавали в нем получеловека из семейства кошачьих. «Веди», — ответил я, вручая ему горсть бронзовых монет. «Что бы вы хотели посмотреть в первую очередь?» «Рынок, лавки с одеждой, кузню. Да, все самые важные места. Тогда пойдемте сюда». Парень шмыгнул на извилистую улочку. Так мы доберемся куда быстрее. Как и обещал, он показал нам все значимые места города. Мы приобрели много новой одежды, наборы брони и пару кинжалов для селены. Перекусив уличной едой, отправились вверх по городскому склону. Нам было интересно посмотреть, как выглядят районы богачей и королевский дворец вблизи. Парень, а почему у вас так мало домов из камня? Мне стало интересно, что же такого сложного в строительстве подобных зданий? «Вижу, что постройки из камня в основном в богатом районе». «Ну так, дяденька, об этом же любой знает», — хвастался мальчик с кошачьими ушками. «Несмотря на то, что со всех сторон у нас горы, магнетит, из которого они состоят, очень сложно добыть. Даже наш каменотес не смог добыть этого камня». «Тогда из чего же делают свои дома богатеи?» «Из того, что привозят торговцы из других стран». «Сейчас торговцев мало из-за надвигающейся волны монстров, но через пару месяцев вы сами все увидите». «Повозок со всяким будет очень много!» Широко раскинув руки в стороны, проговорил парень. «Вот оно как!» Я пытался вспомнить, из какого материала была темница. Вроде бы из темного камня. Затем посмотрел вдаль и подтвердил свои догадки. «Но почему тогда королевский дворец из совершенно другого материала? Большая часть зданий в районе богачей из белого и серого камня, тогда как некоторые постройки из черного. Ну вы что? Их же создали основатели!» «Само собой, у них хватало силы для этого. Им ведь удалось построить такие громадные стены и сдвинуть горы. Парочка замков с этим вообще не сравнится». «Понял. Звучит вполне логично. Ну все, дальше я вас не поведу. Если такого, как я, поймают в этом районе, пиши «пропало». А мне не хочется влипнуть в неприятности». Парнишка развернулся и бросился на утек. Затем обернулся и на бегу нам помахал. «До встречи!» «Ты уже решила, что будешь делать дальше?» Прогуливаясь вдоль дороги, спросил я напарницу. «Мне бы не хотелось расставаться с тобой так же, как с Бораксом». «Разве мы не договорились, что путешествуем вместе?» Селена поправила съехавшую прядь волос и легко улыбнулась. «Ну да, но...» «Раз так, больше не спрашивай». Она перебила меня на полусловие, после чего взяла за руку. «Путешествуем вместе, значит и решаем, что будем делать тоже вместе. Даже если и надумаем уйти из антрана, нам все равно необходимо будет дождаться окончания волны монстров. «Хорошо». Я глубоко вздохнул. «Раз ты так говоришь, надо решить, где будем жить и чем нам заняться». Я обрадовался словам Селены. После того, как Боракс решил покинуть группу, мне казалось, что и она может вскоре уйти. Но, к счастью, мои опасения не подтвердились. «У тебя есть какие-то мысли на этот счет?» — продолжил я. «Я думала, что ты уже и сам определился, или это не так?» Она искоса посмотрела на меня. «Неспроста же ты пытал нашего гида?» «За время, что я провела рядом с тобой, мне стало более-менее понятно, в чем заключается твоя способность. Разве для тебя это не отличная возможность?» «Понятно, к чему она клонит». Девушка быстро проанализировала услышанное за сегодня и смогла посчитать дважды два. «Я уже говорил, что ты безумно соблазнительная». Селена действительно была умна и красива. Находясь рядом с ней столько времени и узнав, что она за человек, я просто не мог не влюбиться. «Дурак ты!» По-детски ответила девушка. Она отвернулась в сторону, но мою руку не отпускала. По ее аккуратным покрасневшим мушкам было просто догадаться, что Селена смутилась. Покончив с флиртом, я стал серьезней. «Думаю, нужно сначала наведаться к каменотесу, о котором говорил парень. Вполне возможно, он ответит на интересующие меня вопросы». «Хорошо, тогда я найду нам новое место для ночлега», сказала Селена, а затем размытым силуэтом исчезла из виду. В городском управлении сказали, что использование своих сил на территории города не запрещено, если это не мешает остальным гражданам. Тем временем я решил арендовать лошадь. Дом каминотеса находился за чертой города. Он жил вдали ото всех, ближе к природе. Рядом с его домом располагался лес, в котором даже обитали некоторые животные. На этот раз городские стражники легко выпустили меня из города. Показать удостоверение жителя Антрана было вполне достаточно. Миновав верхом на коне фермерские поля и деревеньки, я добрался до хижины каменотеса. Как и положено, его дом оказался целиком из камня. При близком рассмотрении заметил, что кладка состояла в основном из мелких и неровных осколков. «Кто такой?» Первое, что услышал я от невысокого седобородого старичка. Мужчина выглядел как обычный человек, но из-за густой бороды и длинного носа и небольшого роста я смог распознать в нем представителя расы крепышей. По словам Селены, крепыши славятся изобретательностью и ремесленными навыками. «Приветствую, уважаемый. Я хотел бы узнать побольше о ситуации с нехваткой материала в городе. Слышал, только богачи могут позволить себе жить в домах из камня, несмотря на то, что весь город окружают горы. Меня заинтересовала эта ситуация. А еще мне бы хотелось узнать больше о работе по камню». «Да что ты говоришь, мальчишка? Да ты хоть раз в своей жизни держал в руках что-то тяжелее вилки?» Старик сплюнул на землю. «По тебе совсем не скажешь, что ты знаешь, о чем говоришь. Шел бы ты отсюда, по добру, по здорову, чтобы не тратить ни моё, ни своё время».